Глава 3. Крошка Винни. Тем временем в Низбурге Анита упорно тащила деревянную ступенчатую лестницу, желая просмотреть бумаги, хранящиеся в коробках на шкафу. Мангере дал срочное задание подготовить внеочередной отчёт для проверяющих. Они-то всегда хорошо справлялась с такими заданиями, убедительно расписывая непрестанные тяжкие труды ее начальника по раскалдованию принцессы Розалии, так что Мангеру оставалось лишь поставить свою подпись. Крошковин не только что пришел с улицы, принеся на воротнике своей необъятной куртки с меховой опушкой ворох снежинок. довольно красивых и узорчатых, если бы здесь все давно не привыкли к снегу и не перестали удивляться красотам зимы. Он повесил свою куртку на вешалку и сел за стол, намереваясь согреться чашкой горячего чая, но тут Вин не увидел, как распахивается боковая дверь и в нее пытается пролезть Анита, да еще протащить лестницу. Давай помогу, практикант резко и неловко поднялся из-за стола, стукнувшись об него коленом. Да я справлюсь, махнула рукой Анита, глядя сочувственно на его залившееся краской лицо. Но Винни уже взял лестницу из ее рук, поднял, словно картонную, и деловито поинтересовался: куда поставить-то? Эдвин Гривен, или как его все тут звали, крошка Винни, двадцати трехлетний практикант, был родом из Низбурга. Он блистаяще закончил обучение в магическом университете Синкавина и вернулся на родину, чтобы пройти первую полноценную практику, после которой его ждал финальный экзамен на право владеть лицензией мага и практиковать в выбранных областях. Конечно, с его успехами парень мог бы претендовать на местечко получше, чем его родной городок, а не связываться с таким безнадёжным проклятием, но он прямо выбрал этот не самый лучший вариант. Даже его собственные родители не очень обрадовались решению сына, хотя и ужасно по нему скучали. Они желали своему единственному ребёнку лучшей судьбы и лучшей карьеры. Названный в честь могучего короля Эдвина мальчик рос хилым и болезненным, как и многие его сверстники. В городе катастрофически не хватало смены сезонов. Лето отличалось от зимы лишь отсутствием морозов, ясным небом и солнцем. Однако после первого года в магической школе, куда Крошка Вин не отправился тощим подростком, он вернулся на каникулы рослым и плечистым парнем, словно наконец-то имя оказало на него благотворное воздействие. Но даже сделавшись крепким, атлетичным молодым мужчиной, Эдвин так и остался немного застенчивым, особенно с девушками. Его вежливость... Желание помочь и при этом румянец, густо заливавший щеки по многу раз за день, забавляли и даже чуточку восхищали Аниту. И она почти единственная называла его по имени. Но не поворачивался у нее язык сказать крошка двухметровому парню, пусть даже она и была старше его на полтора года. Крошка Винни никогда не досаждал ей и не донимал требованиями, хотя в ее обязанности входило приносить ему кофе или имбирный чай, искать книги и выполнять другие поручения. Парень старался всегда обходиться сам, а когда девушка по доброте душевной приносила ему поднос с напитком или едой, стремительно и густо краснел. Мастер не в духе, спросил тем временем Крошка Винни, опустив лестницу в указанное Нитой место. Немного, ответила Анита. Проверка это всегда неприятно, правда? Я сейчас приведу всё в порядок, чтобы не придирались к нам. Давай я достану эту, спросил Виня. Со своим ростом он легко дотягивался до верха шкафа. Спасибо, Виня, искренне поблагодарила Анита, а парень снова поразовел. Вон те две и ещё серую папку. А лестницу переставь к высокому шкафу, туда и ты и не дотянешься. Ладно. Парень достал требуемое, переставил лестницу и сел за стол. "Давай я тебе хоть кофе сделаю", сказала Анита, искренне желая поблагодарить своего друга. "Я сам, спасибо", отказался парень, отвернувшись, но Анита всё равно заметила в зеркале его очередной румянец. Ей было немного жаль Крошку Винни. Вроде бы симпатичный, высокий парень, добрый и вежливый, но вот уж не везёт ему с девушками. Если так краснеть при общении с каждой, наверное, никогда подругой не обзаведешься. Эдвин действительно не был избалован женским вниманием. Ни его соученики по школе, ни сокурсники не могли бы точно сказать, что видели его обнимающим или целующим какую-нибудь девушку. Одни злые языки утверждали, что он в тихую ходит по борделем, другие, не менее извивительные, что он вообще ни разу не знал у тех плоти. Однако сам будущий маг на этот счёт не откровенил. Анита тем временем отобрала несколько нужных бумаг, сложила их в стопочку. Корожка Винни, не дожидаясь просьбы, кивнул на коробки и вернул их на место, а затем убрал лестницу из приёмной. Эх, а я господину Мангеру хотелось сегодня подать бумаги по фестивалю, вздохнула Анита, снимая очки и протирая их рукавом своей тёмно-синей вытянутой кофты. Мне уже секретарь градоначальника дважды звонил, торопил. Идвен меня определённо хмыкнул и пожал плечом. Конораву мастера он уже притерпелся. Давай я ему отнесу после обеда. Мне всё равно нужно ему показать результаты исследований, сказал практикант. А ты что-нибудь новое узнал? Без особой впрочем надежды спросила Анита. Девушке было безмерно жаль бедняжку принцессу. Однако её давняя влюблённость в Мангера поддерживала Анитану веру в то, что злое колдовство будет обязательно побеждено. Я решил всерьёз заняться слуховой концентрацией, поделился Гривейн. С её помощью можно будет попробовать прочитать проклятье. А ты имеешь к ней дар? заинтересовалась Анита, поскольку она имела только теоретическое и не всегда глубокое представление о некоторых колдовских практиках. Сама девушка не обладала никакими магическими умениями. Не то чтобы признался будущий маг. В университете мне её пересдавать приходилось. А почему тогда ты думаешь, что у тебя получится? просто спросила его собеседница в дурзе в очке обратно на нас. Господин Мангер вот не смог, я отчёты видела. Наверное, другие хранители тоже пробовали. Я нашёл довольно интересную методику. Ответил Эдвин без малейшей обиды на немного бестактный вопрос Аниты. Ее совсем недавно начали применять, надо попробовать. Желаю удачи, девушка искренне сложила ладони в замысловатый жест, которым маги обычно пользовались перед творением сложных многокомпонентных заклинаний. Собеседник ухмыльнулся. Спаси и Банит. Дверь кабинета хранителя башни с легким скрипом отворилась. И в приемную выглянул, и в мангер. Господин мангер, вот, мастер, разрешите. Маг сделал нетерпеливый жест рукой, и оба просителя замолкли.